Глава девятнадцатая. Кошмар в церкви «Наверное, у нее случился очередной приступ амнезии, и она ушла, куда глаза глядят», — с отчаянием сказала тетя Элоиза. «Или ее силы увели», — задумчиво проговорила Нэнси. Быстро вернувшись на улицу, она принялась расспрашивать играющих там ребят, не видели ли они, как из подъезда выходила невысокая симпатичная женщина. «Я видела». Сделала шаг вперед одна девочка. «Вместе с еще одной тетей она садилась в такси». «А как эта тетя выглядела?» — спросила Нэнси. Девочка сказала, что у нее были кудрявые светлые волосы и красные щеки. Адреса, которые сказали водителю, она не расслышала. Нэнси поднялась в квартиру и позвонила капитану Смиту. По ее просьбе он согласился проверить, что происходит в гостинице Коулс. Несколько минут спустя полицейский перезвонил и сообщил, что, заселившись в гостиницу, Милли Франсин больше там не появлялась. Нэнси пришла в голову одна мысль. Сверившись с телефонным справочником, она обзвонила театральные билетные агентства и рестораны, в которых выступают танцоры. Перечень оказался длинным, и ей понадобилось больше часа, прежде чем удалось найти то, что нужно. Как выяснилось, Милли Франсин выступает в ночном клубе «Бонтон». «Надо бы переговорить с ней», — решила Нэнси. «Даже если она ничего не знает про мать Лолиты, ее возможное похищение хотя бы, возможно, подскажет, где искать виновных». Пока Нэнси раздумывала, как связаться с Милли, раздался звонок в дверь. Мечтая, чтобы это оказалось Лоло Флендерс, Нэнси бросилась к входу, но на пороге появился, широко улыбаясь, нэт Никерсон. «Понимаю, ты не ждала меня», — сказал он, входя в квартиру. Хотя и звонил, хотел узнать, может, ты вернулась. И когда мне ответили, что ты в городе, я сразу и примчался. А кто ответил-то? Нэнси с удивлением посмотрела на Неда. Не знаю. Это была женщина, сказала только, что Нэнси и мисс Дрю дома, и сама она тоже уходит под конец, пробормотала что-то вроде того, что идет навестить свою дочь, — закончил Нэд. О, Господи, этого я и боялась, — простонала Нэнси. «Нэд, «Лолу Флендерс похитили!» «Как это?» Нэнси быстро пересказала ему всю историю и под конец схватила за руку. «Едем в Бонтон живо!» «Свидание — это хорошо», — сказал Нэд. «Но почему именно там? К тому же вряд ли этот клуб открыт днем». Нэнси смутилась, но тут же проговорилась с надеждой. «А не может быть так, что днем девушки готовится к вечернему выступлению, репетируют, съездить в любом случае надо?» К счастью, клуб оказался открыт. Надежда и Нэнси оправдались, шла репетиция. Они с Недом присели в тускло освещенном углу и принялись наблюдать за происходящим. Угадать, кто тут Милли Франсин, оказалось нетрудно, потому что как только они вошли и сели, раздался голос режиссера. Милли, что с тобой сегодня? Голос такой, будто гравий на зубах скрипит. Милли Франсин и впрямь выглядела какой-то растерянной. Закончив свой номер, она села за столик неподалеку от Нэнси и Неда, они встали и пересели к ней. «Где ты спрятала настоящую Лолу Флендерс?» негромко спросила Нэнси. Милли Франсин пошатнулась, как от удара, и дрожащим голосом спросила Нэнси, кто она. «Детектив, и я все про тебя знаю», ответила Нэнси, подтвердив для убедительности свои слова некоторыми подробностями. Даже от страха, Милли сказала, что ни в чем не виновата. «Раньше я работала в цирке Симса», — продолжала она. «Мистер Крун знал, что мне нужны деньги, и когда предложил мне подзаработать немного, просто выступая под другим именем, Лола Флендерс, я не увидела в этом ничего дурного». Далее девушка призналась, что и сам Крун, и владелец агентства мистер Тристам расплатились с ней довольно щедро. «А как насчет чеков?» Которые поступали в агентство на твое имя? спросила Нэнси. Милли удивленно посмотрела на нее и сказала, что туда ей вообще никакой почты не приходило. Нэнси рассказала ей про чеки на получение дивидендов и поделилась подозрением, что круны, возможно, трестам, просто присваивают их. Танцовщица расплакалась. Она повторяла сквозь слезы, что не сделала ничего плохого и не хочет в тюрьму. Если все, что ты сказала, «Правда, никто тебя и не посадит», — успокоила ее Нэнси. «И ты окажешь большую помощь, если подскажешь, где искать Лолу Флендерс». «Не знаю», — покачала головой Милли. «Агентство-то закрылось». Нэнси спросила, не знает ли она, где живет Тристам? Милли дала ей адрес. «Долго тебе еще репетировать?» — резко бросила Нэнси. «Но сегодня все. В таком случае идем к тебе в гримёрку». «Я подожду, пока ты переоденешься, а потом поедешь с нами к нему на квартиру». Нэнси опасалась, что танцовщица позвонит Тристаму и все испортит. Милли Франсин было запротестовала, но Нэнси оборвала ее. «Самый простой способ доказать свою невиновность — посмотреть этим людям в глаза. А я и не подумала», — кивнула Милли и повела Нэнси в свою гримерку. Через 20 минут все трое уже садились в такси. Тайком от Нэнси Нэд позвонил капитану Смиту и попросил подослать кого-нибудь из своих людей. Когда они остановились у нужного дома, полицейский уже ожидал их. Нэнси предложила Милле Франсин позвонить по домофону в квартиру Тристама и сказать, что она внизу, не говоря, что пришла не одна. Так девушка и сделала. Дверь в подъезд открылась. Они поднялись на третий этаж, где находилась квартира Тристама. Милли нажала на кнопку звонка, Дверь открыла женщина с курчавыми светлыми волосами, которую танцовщица назвала Миссис Тристам. Все четверо переступили порог. Полицейский остался на страже у входа, а Нэнси и Нет прошли в квартиру. Лолу Флендерс они нашли в гостиной. Она разговаривала с мистером Тристамом. «Ой, это вы, Нэнси!» — воскликнула Мэтт Лолиты. Извините, конечно, я должна была оставить вам записку. Эти добрые люди нашли меня, и мы буквально сразу поехали к моей дочери. Миссис Флендерс, — перебила ее Нэнси, — это вовсе не добрые люди. Они фактически похитили вас, а перед этим из года в год крали у вас деньги, и вести вас к лалете никто не собирался. Лола Флендерс потрясенно откинулась на спинку стула, а мистер Трестам грозно шагнул вперед и потребовал объяснений. «Кто вы такая, собственно?» «Уверена, что это вам прекрасно известно», — отрезала Нэнси. «Возможно, вы не знаете моего друга Неда Никерсона. А если к тому же вам не знаком дежурищий у двери полицейский, то советую вести себя с ним спокойно». Внезапно у Тристама загорелись глаза. Он буквально обезумел, отбросил в сторону Нэнси, ударил Неда и бросился к двери, но на его пути встала Милли Франсин. «Не надо, мистер Тристам, пожалуйста, не надо, остановитесь!» Взмолилась она. «Скажите сначала этим людям, что я ни в чем не виновата!» В этот момент в дверь постучали. Полицейский, стоящий на посту, решил, что это люди капитана Смита. Он открыл дверь. В квартиру вошли офицер и двое его подчиненных. Тристам сдался. Он выложил все то, до чего, в общем, Нэнси додумалась и сама, добавив лишь, что все это придумал Крон. Когда овдовевшую Лолу Флендерс выписали из больницы, он решил, что надо накачать ее лекарствами, чтобы все выглядело так, будто она потеряла память. Он поместил ее в дешевый интернат, а миссис Крун похитила Лолиту, отчасти потому, что любила девочку, а отчасти в надежде на то, что на ее таланте можно неплохо заработать. Нэнси стало страшно, что откровения Тристама могут дурно воздействовать на Лолу Флендерс но так как будто вполне пришла в себя. Когда все вернулись домой к тете лоизи миссис Флендер спросила, когда они отправятся в Мелвилл к Лалете. «Если вы в состоянии, то можно улететь первым же рейсом», предложила Нэнси. «Я готова», вскочила на ноги Лола. нед заказал по телефону билеты, и уже через два часа, попрощавшись с тетей Элоизой, уехали в аэропорт. Первым, кого они увидели на борту, Был Петром младший Он сказал, что только что прилетел из Англии. «Не мог усидеть на месте», — продолжал он. «Знаешь, Нэнси, у меня есть предчувствие, что ты все распутаешь, и мы с Лолитой сможем скоро пожениться». «Так оно и есть», — улыбнулась Нэнси, и к тому же исполнится желание Лолиты. На свадьбе будет ее мать. Самолет приземлился в Мелвиле около полуночи. Вся компания поехала в гостиницу. Нэнси предложила Лоли Флендерс пожить здесь, пока не удастся привести Лолиту. «Не знаю, в курсе ли происходящего мистер Крум, сказала она и, повернувшись к Неду и Пьетро, добавила, «Предлагаю завтра с самого утра, где-нибудь в половине шестого подъехать к цирку. Там мы смешаемся с публикой, которая наблюдает, как расставляют палатки. Найдем Лолиту и привезем ее сюда». План был принят. На следующий день... Лола поднялась в половине пятого утра и в пять, в сопровождении обоих молодых людей, уехала из гостиницы. Добравшись до территории цирка, они разделились. Нэнси пошла вперед и, осторожно приблизившись к трейлеру Лолиты, постучалась. «Лолита, просыпайся!» Юная акробатка сонно встала с постели и открыла дверь. При виде Нэнси она так и ахнула. Нэнси прижала палец к губам. «В гостинице? Тебя ждет твоя родная мать. Живо собирайся и поехали». Лолита поспешно оделась и вышла из трейлера. «Нэнси, счастье-то какое! Быстрее!» Девушки побежали мимо клеток с дикими зверями, зорко оглядываясь по сторонам на тот случай, если поблизости вдруг появится крон. Но никого не было видно. Путь свободен. Они уже добежали до клетки кинг когда на плечо Нэнси внезапно опустилась чья-то тяжелая рука. Крум. «Так ты все еще путаешься у меня под ногами?» прорычал он, рывком разворачивая Нэнси к себе. «Все, мне это надоело, пеняй на себя!» Свободной рукой он отпер клетку со львом и затолкнул Нэнси внутрь.